Токсические отношения Бывает, кто-то звонит, а вам совершенно не хочется брать трубку, хотя нужно взять. Необходимо ответить, это звонок по работе или от близкого родственника. Нет объективных причин не отвечать, но так не хочется. Не говоря уже о том, чтобы звонить и писать самому. Не хочется идти на мероприятие, где будет присутствовать какой-то человек. Солгать, притворится больным, чрезвычайно занятым, все что угодно, только бы пропустить встречу. После общения с таким человеком испытываешь негативные эмоции, тревогу, обескураженность, чувство вины, ощущение своей никчемности или невыплаченного долга. Ощущение такое, словно вы прошли по минному полю, хотя человек вас не оскорбляет, не унижает, не угрожает вам, по крайней мере, явно. Но возникает такое чувство, словно он держит нож за спиной, и в любой момент может вонзить его вам в сердце. Стыдно признаться себе в этих негативных мыслях и чувствах. Ведь это обычный человек, иногда даже ваш родственник или приятель. Но от него тошнит, в его присутствии или даже при мысли о нем жизнь начинает наполняться какой-то отвратительной темной липкой субстанцией. Все приобретает серый оттенок, наши достижения становятся ничтожными, мечты нелепыми, а жизненная энергия исчезает. Хочется отвернуться к стене и не шевелиться. И плакать, хотя для печали и тоски нет объективных причин. С вами такое случалось? Это следствие токсического общения. Токсическое общение действует на нас так, как токсические газы, зарины, прит или ядовитые химикаты, разъедающие все вокруг. Чингис Айтматов сказал, что желудок от испорченной пищи может стошнить. Это реакция здорового организма – извергнуть яд. А мозг не может извергнуть слова, мысли, чувства, информацию. Он все вынужден поглощать и перерабатывать. И тошнота есть, конечно, а спасительного извержения нет. Только у маленьких детей после токсического общения может случиться психический выброс, истерика. Взрослый человек сдержан, воспитан, приучен контролировать свои реакции, но ощущение моральной тошноты – безошибочный признак токсического общения. Токсические отношения могут возникать с токсичными людьми, в просторечии утвердился термин «энергетический вампир». На вид это вполне нормальные люди, довольно успешно функционирующие в социуме. Только для жизнедеятельности они используют чужую энергию. Сэм Вакнин использует слово «нарцисс». Впрочем, дело не в определении, а в свойствах такого человека. Он отлично умеет вступать в отношения, вызывать доверие и даже сочувствие. Это присуще практически всем кровососущим. Для начала они впрыскивают обезболивающую жидкость или вовсе слегка парализуют жертву ядовитыми испарениями. Легкий наркоз — гипноз. Это необходимо, чтобы преодолеть сопротивление. И фасад токсичного человека вполне приятен и красив, даже слишком, как пряничный домик. В его жизни были яркие и драматические события, трагедии, утраты и несчастья, которые он с честью пережил. Были преследователи и враги, которые до сих пор причиняют ему много зла и следят за его успехами. Он многого достиг в прошлом, пользовался уважением, заслуженными почестями. Все признают заслуги такого человека, но судьба жестока. В жизни героя или героини продолжаются драмы, в которых вы должны принять искреннее участие, Без всяких просьб, просто потому, что не можете быть в стороне, когда удары судьбы так и сыплются на вашего знакомого. И, разумеется, в любой час дня и ночи вы должны его выслушать, поддержать, поделиться ресурсами, психическими или материальными. Например, героиня поругалась с коварным и жестоким мужем. Или сломала ноготь. Или на нее косо посмотрела коллега на работе. Все это повод немедленно втянуть вас в решение глобальной проблемы. Драматизация обыденных и ничтожных происшествий гипнотизирует собеседника, хотя с ним лично происходят куда более серьезные события, а в помощи и внимании он нуждается не меньше, а иногда и больше, чем токсичная личность. Громадное эго злокачественного нарцисса потребляет чужие время и энергию, как черная дыра. И вы убеждаетесь, что этому персонажу совершенно нет дела до ваших проблем, потому что он говорит только о себе. Попытки прервать общение токсичный человек воспринимает как оскорбление. Он немедленно начинает требовать ответа. Почему вы не ответили на звонок? Почему не написали сообщение или написали не сразу? Разве вы не понимаете, что дружба предполагает обязательства? Извольте объясниться. Слово «нет» в его самом простом и обыденном значении токсичный нарцисс не понимает и не хочет понимать. А если вы до этого простодушно завели с ним дружбу или личные отношения, токсичная личность начнет наказывать вас и преследовать, привлекая на свою сторону посторонних людей, заручившись поддержкой социума. Советы «отойти в сторону» иногда звучат издевательски. Вы бы и рады отойти в сторону, но шаг влево, шаг вправо – это попытка к бегству, после которой токсичный персонаж имеет право стрелять на поражение. И, как выясняется, в прошлом он многих застрелил, испортил деловую и личную репутацию, довел до невроза и депрессии, годами следил и преследовал. Токсичные люди необычайно мстительны, и вы теперь беглый раб, которого ловят для того, чтобы подвергнуть жестокому наказанию. Люди послабее идут на поводу токсичного рабовладельца, полагая, что лучше уступить. Преодолевает тошноту, поговорить, выслушать, поддержать, пообещать, повосторгаться достижениями. Психологическое рабство может длиться всю жизнь, искажая психику жертвы. Рвать надо сразу, хотя это не так просто. Клещ впивается изо всех сил. Единственный способ — лишить его кислорода, тогда хватка ослабнет. Для начала надо избавиться от чувства вины, которое успешно прививает вам токсичный человек. Чувство вины ничего общего не имеет с совестью. Совесть регулирует человеческие отношения в соответствии с нормами морали, а чувство вины связано с конкретным человеком, чьи интересы вы якобы ущемили. Недаром виной раньше назывался размер денежного штрафа, скажем, за убийство. Убил, признал вину, заплатил вину, две серебряных гривны. Цены вины были вполне приемлемыми, могли и сдачу отсчитать или разрешить еще что-нибудь подешевле сотворить. Поэтому нарциссу так важно заставить вас принять вину и платить, платить, платить. Ничего с ним без вас не случится, он или она прекрасно без вас обойдутся. Токсичные люди с детства точно находят новых жертв, как комары или пиявки. И наивно думать, что бедный комар или паук умрет с голоду, если вы не дадите ему напиться крови. Эти существа отлично функционируют и находят пищу. В мире так много добрых и доверчивых людей. А вот о себе стоит побеспокоиться. Нарцисс беспощаден к тем, кто его бросает, умоляя этим его грандиозное «я». И чем раньше вы прекратите общение, тем лучше. По опыту могу сказать, что самые простые и искренние слова могут оказаться самыми действенными. Надо стать ребенком. Ребенок целостен и защищен этой целостностью. Его может тошнить эмоционально, но он искренне может сказать «Мне плохо, меня тошнит почему-то, и голова болит. С вами что-то не так. Я не могу объяснить, но мне нехорошо после общения с вами. Не знаю, что со мной». Действительно, возразить нечего. Токсичный человек может всем манипулировать и всего добиваться, угрозами, шантажом, давлением на жалость, но что скажешь после таких простых и искренних слов? Конечно, будут слова вроде «А обо мне вы подумали? Мне-то каково остаться один на один со своими проблемами?» Но больше сказать «упырю» нечего. Позиция ребенка в данном случае безупречна, если избежать дискуссии, в которой нарцисс вас в два счета убедит, что вам совсем неплохо, наоборот хорошо, а если плохо, полежите пять минут и все пройдет. Здесь есть одна тонкость. Нарцисс ужасно боится за себя, на вас ему совершенно наплевать. Но вот не связано ли ухудшение вашего самочувствия с угрозой для самого токсичного человека? Вдруг с ним что-то плохое происходит, а вы — этакий маркер, градусник или тонометр, который указывает на неблагополучие. Страх за себя может заставить токсичного нарцисса оставить вас в покое и поискать новую жертву, полную свежей энергии. Этот метод детской непосредственности для отпугивания токсичного нарцисса работает, конечно, только в том случае, если речь идет о постороннем человеке. И только на ранней стадии, пока вы не увязли в патологических и разрушительных отношениях. Токсичный человек очень быстро разрушает психологические защиты и границы личности, претендует на роль единственного друга, возлюбленного, верного товарища, хотя вы совершенно не готовы ему этот титул предложить. Он его узурпировал без вашего согласия. И очень точно об этих отношениях написал один психолог. Сегодня вы кефир согласитесь выпить на ночь по требованию нарцисса, а через месяц возьмете кредит в 10 тысяч долларов для него. Все начинается с первой уступки, с первого согласия, с первого разговора о проблемах нарцисса в неудобное для вас время. Это террорист, в ходе общения с которым может развиться стокгольмский синдром, когда жертвы привыкают к агрессорам и даже начинают защищать их. Требуется длительная работа психолога, чтобы отрезвить бывшего заложника, чтобы он снова начал отличать добро от зла, защищать свои личные границы от посягательств. Сравнение с террористом вполне приемлемо. Недаром один из советов для того, чтобы избежать рабства – не смотреть нарциссу в глаза, отводить взгляд. Точно такой же совет военные дают тем, кто стал заложником террористов – привлекать как можно меньше внимания и не смотреть в глаза агрессорам. Гораздо опаснее, конечно, токсичные люди, с которыми волею судьбы вы оказались в родственных отношениях. Это могут быть родители, братья, сестры, другие родственники, но им присущи те же нарциссические особенности, полное эмоциональное презрение к вашим нуждам и эмоциям. Хотя это презрение и безразличие может сочетаться с повышенной заботой и вниманием, они, в свою очередь, тоже агрессивны и токсичны. Токсичные нарциссы лишены эмпатии, способности воспринимать чувства другого человека на уровне души, хотя с интеллектом у них все в порядке. Другие люди — это куклы. И отношение токсичных родителей к ребенку — это отношение ребенка к кукле. Был такой эксперимент, очень простой. Ребенка сажали напротив куклы и предлагали описать, что он видит. Ребенок бесхитростно описывал «интерьер комнаты». «А что видит кукла?» – спрашивал экспериментатор. Ребенок снова правдиво описывал то, что видит он сам. Ему было невдомек, что кукла видит все совершенно иначе. Нарцисс так и остается в этом смысле ребенком, утратив детскую искренность и бесхитростность, но сохранив эгоцентризм. И такие родители могут буквально причинить зло своим детям, возможно, нисколько этого не желая. Здесь нужно понимать разницу. Есть токсичные люди, о которых мы говорили прежде, а есть люди обычные, способные на хорошие отношения, но именно по отношению к вам они умышленно ведут себя токсично, крадут у вас энергию, которую отнесут тем, кто им по-настоящему дорог. Как палачи, умыв окровавленные руки, несли домой вещи казненных, дарили их женам, детям, которым были искренне привязаны. Таков был обычай. И такой человек умышленно нас грабит и казнит, питая свое драгоценное эго, чтобы еще успешнее функционировать в качестве отца, мужа, работника. Токсины общения проявляются в обволакивающей агрессии, которую, на первый взгляд, трудно распознать. Что агрессивного в том, что мама приезжает в вашу квартиру в ваше отсутствие и наводит там порядок, стирает белье, моет посуду, передвигает мебель, Что плохого в том, что родители делают ремонт в комнате подростка, не посоветовавшись с ним. Они же на свои деньги это делают. И в дневник заглянули попутно. Разве там что-то запрещенное написано? Или муж читает переписку жены в чате. Разве ей есть что скрывать? Мы же близкие и любящие люди. О каких личных границах ты толкуешь? Тебе все кажется агрессией, надо же. Пора к психиатру обратиться». Вот это предложение – обратиться к психиатру – дальнейшее проявление агрессии, так называемый газлайтинг. В страшном фильме Хичкока жена говорила, что газовые лампы вечером светят как-то тускло, а муж отвечал, что ей это кажется, что это иллюзия и галлюцинация, обман зрения. Несчастная женщина чуть не дошла до психоза, а муж в это время тайно шарил на чердаке, искал спрятанные драгоценности – и включал там газовые лампы, из-за чего напор газа в светильниках уменьшался и свет меркнул. Газлайтинг – один из признаков токсического общения, когда вам намекают, что вы не вполне адекватны, и причина вашего раздражения или подозрения не в поступках близкого человека, а в вашей ненормальной реакции, неверном восприятии. Токсическое общение проявляется в обесценивании, когда ваш успех – да разве это успех? В желании говорить так называемую «правду в глаза», защитив себя маской правдолюбца, безнаказанно произносить самые дикие оскорбления, произнеся вводную фразу «ты только не обижайся». Эта фраза безошибочно указывает на токсические отношения. Способов агрессивного и токсического влияния множество. Главный их признак – токсические отношения и токсичные люди разрушают ваши личные границы. Сразу или постепенно, грубо или мягко, открыто или тайно. Личные границы определяют безопасность и самостоятельность личности, ее свободу и полноценное функционирование в мире. Очень похожи на границы государства. Они есть, их необходимо охранять. Любое нарушение границ угрожает безопасности страны. Это агрессия и угроза. Личные границы определяются невидимыми рецепторами – Вы сами инстинктивно решаете, какая дистанция допустима при общении. И ощущение дискомфорта в общении, сартовской тошноты от взаимодействия с человеком, чувство тревоги, как при пересечении минного поля, точный признак, что границы продавливают и нарушают. Проблема токсических отношений может стоить человеку жизни и здоровья, физического и психического. Истинно токсичные люди попросту опасны. Их психика находится в пограничном состоянии, и в любой момент их эмоциональные реакции могут выйти из-под контроля. Против ядовитых газов есть антидоты, противоядия. Но в каждом конкретном случае – конкретное противоядие. А От чужих токсичных людей надо попросту бежать и отказывать им в общении, не поддаваясь на душераздирающие рассказы и сериалы, в которых мы совершенно не желаем получить роль, Все эти роли однообразные и низкопробные, да и главный герой, токсичный нарцисс, не вызывает ни одобрения, ни сочувствия.